Со слезами боль ушла, и наступило желанное безразличие. Она провалилась в бездну сна. Мама в белом платье брела по краю огромного зеленого поля, заросшего душицей и ромашкой. Над нею велись бабочки и стрекозы, но она не обращала на насекомых никакого внимания. Она шла по краю поля, словно боялась вступить в сторону и утонуть в растительном буйстве. Настя видела ее очень отчетливо, хотя находилась на другом конце поля, тоже у края. Она хотела напрямик пройти сквозь зелень, но какие-то силы удерживали ее. Они стояли лицом друг к другу, и Настя заметила, что маме столько же лет, сколько ей сейчас. Они ровесницы, почти сестры-близнецы. Вдруг трава расступилась, обнажая две полоски земли, две узкие, как порезы, тропинки, и она поняла, что каждый из них предназначен свой путь, и что обе они видят оба пути сразу. Она видит путь мамы, от того возраста, с которого осознанно помнит ее и до последнего шага, а та видит путь дочери отныне и во веки веков. Наверное, из тех миров многое становится понятным в мире нашем. Мама подняла вверх руки, и два пути соединились в один. Сон оборвался. В дверь постучали. «Настя Ханум, открой дверь!» Сквозь всхлипы слышался голос Зульфии. «Сейчас». Она вбегает в комнату, беременная, круглая, как арбуз, простоволосая, заплаканная, покорная женщина Востока. «Настя Ханум, я выброшусь из твоего окна!» — Присядь, пожалуйста. Что случилось? Что же? Не трогай меня, не держи. лукбек меня бил за то, что я смотрела телевизор с другими мужчинами. Тебя бил? Пусти меня. Но почему? Почему ты собираешься выброситься именно из моего окна? Здесь пейзаж лучше. — Что? Зульфия, ты в своем уме? Она тяжело опустилась в кресло. — О, Аллах! И обе они заплакали, как на похоронах Две женщины, две беременные бабы, две поэтессы В Москве было двадцать градусов ниже нуля И Настя, выскочив из метро, как можно скорее стремилась добраться до института На Тверской не было видно даже голубей Наверное, спрятались от холода Но толпа у дверей Макдональдса стояла Люди не птицы Они ждали открытия заведения, где им дадут красиво упакованный кусочек американской мечты. Времени у Насти было мало. Нужно еще успеть взять интервью у одной феминистки, а после обеда вообще уйма дел. Она вспомнила совет кого-то из мудрых. Нужно непрерывно быть в делах, чтобы не думать о невзгодах жизни, в ее случае личной жизни. Итак. Для начала лекция из спецкурса по творчеству А.С. Пушкина. «В послереволюционной русской поэзии мы наблюдаем гибельное число бесполых стихов», — утверждал доцент. «Иногда, если под ними нет имени автора, не знаешь даже, кто их написал, мужчина или женщина». «Стихи на эротическую тему, если грубы», пошлость если изящные и остроумные прелесть вспомните пушкинские строки она тогда ко мне придет когда весь мир угомонится когда все доброе ложится а все недоброе встает а сколько у него таких прекрасных строк свободных от предрассудков полных жизненно веселого обаяния, в которых проходил он, как по лезвию ножа. Первый издатель пушкинской Гаврилиады Николай Огарев писал, что язык и форма этой поэмы безукоризненно изящны. «Для нас, — отмечал он, — очень важна эта сторона изящества неприличных стихотворений Пушкина. Мы слишком неизбежно видим, как отсутствием изящества форм»